Ещё подруга называется. Что делать-то будем?» Со вздохом поинтересовалась она. «Возвращаемся в деревню. Сегодня пятница. Ромка обещал приехать, если с работы сбежит пораньше. Нам нужно вернуться до того, как он там появится. Попробуем всё-таки поговорить с Ириной. Скажем, что её маскарад нас не обманул, и мы желаем знать, Зачем он ей понадобился? Пригрозим, что пойдем в милицию. Может, это подействует. Ага. И она своему дружку нажалуется. Хотя, если Ромка приедет, нам ее дружок пофигу.